Слава восемнадцатая «И что с моим братом?» — спросил маг с изуродованным лицом. Я сел на раскладушке, тяжело дыша и обливаясь потом. В походной палатке тихо посапывали две группы или взвода, как называл их Коршун, мой и тенеевский. Сам блюститель находился в местном лазарете, из которого постоянно порывался сбежать. Ясное дело, его не отпускали, все-таки магическая контузия второй степени не шутки. Как высказался Куракин, не залечишь вовремя, фляга с силой будет постоянно подтекать. Непонятно, что он имел в виду, психическое состояние или действительно умение аккумулировать магическую энергию, но ясно было одно — Коршуну надо лечиться. «Не спится?» — спросил Игорь, уже не молодой поборник подмастерья, с щеткой усов под длинным носом, попыхивая сигаретой. Мы как-то с ним сразу нашли общий язык. После ранения Коршуна он руководил нашими вылазками. Сейчас Игорь читал газету, и, судя по всему, не магическую, а немощную. — Да снится пурга всякая! — я присел рядом с ним. — Сигарету? — спросил он, протягивая пачку. — А полегчает? «Это вряд ли. Зато зубы пожелтеют, пахнуть от тебя станет неприятно, появится зависимость, и ты обретешь замечательный источник для расхода денег. Тогда не надо». Игорь кивнул, явно одобряя мой выбор, и глубоко затянулся. «Я по первому времени тоже переживал» сказал он мы тогда обезвредили группу некромантов хотя какие некроманты пацаны выпускники решившие что будет весело оживить недавно умершего старика никому вреда не желали им бы лет пятнадцать дали не больше что для мага пятнадцать лет они же дураки сопротивляться стали не поверишь максим я первую девушку помню смутно а вот лицо того пацана до сих пор перед глазами неделю уснуть не мог я кивнул «Сам не думал, что убийство человека окажет на меня такое влияние, учитывая, что к его смерти я имел не самое прямое отношение. Но не Аганин, ни Зыбунина не дергались по ночам, у них не вставала перед глазами окровавленная маска вместо лица». «Долго мы еще тут будем?» — спросил я его. «Второй день патрулируем, никого больше не обнаружили». «Нет, скоро снимемся. Вот и в газете пишут, все вменяемые давно уже из города свалили». Игорь хлопнул меня по плечу. «Мы контролируем территорию, чтобы никто не вернулся. Мест силы тут хватает. Калиш — давний центр по производству артефактов и укреплен плохо. Просто подарок для захватчиков вроде нас». «Я представлял себе войну немного по-другому», — честно признался я. «Сметенные с лица земли города, магическая сила против ядерного оружия, тотальное уничтожение всего и вся», — закивал Игорь. «Ну, не прям так, но что-то вроде». «Когда-то так и было. Ну, с определенными поправками. Мир стал глобальным, польский маг завтра может оказаться в австралийской колонии, где его примут с распростертыми объятиями. Артефакты и деньги, они будут и там». «А родина?» — спросил я. «Кто-то что-то сделает с польской землей?» Лукаво вопросом на вопрос ответил Игорь. «Или с этим калишем, будет он не ладен?» Дороги починят, дома отреставрируют. Хочешь, вернешься через 50 лет, когда власть имущие перестанут заниматься перетягиванием одеяла. Полвека назад Германской Федерации не было. Она возникла из-за воли нескольких магов и длительных дипломатических переговоров и существует, пока живы ее правители. Что бывает с империями после гибели императоров? «А что будет с нами?» – спросил я. «Ничего» конклав выберет нового предстоятеля, и все будет как всегда». «Ну, конечно, если Уваров даст это сделать. По моим прикидкам, он хотел стать именно императором, и ладно бы России, всего мира. Но я все равно чего-то не понимал. Что, он станет захватывать страну за страной? Это медленно и в конечном итоге приведет к недовольству, или кто-то постоянно будет нападать на белорусское содружество». В том, что агрессия в сторону нашего союзника банальная инсценировка, я не сомневался. Из ночной мглы вынырнул один из МВДОшников и что-то сказал Игорю на ухо. Тот встрепенулся, выбросил сигарету и поднялся на ноги. «Давай, не броди долго, а нас скоро снимут, не сомневайся». Он передал мне сложенную вдвое толстушку. «Похоже, накаркал ты, Макс. Федерация решила больше не отступать». «Жгут машины, воюют с полицией» прочитал я на главной странице, в Польше продолжает разрастаться скандал, связанный с главнокомандующим союзными войсками Восточной Европы НАТО генералом Джимом Картером. По результатам расследования независимого фонда RT Capital, ущерб от его мошеннической деятельности в Европе, в том числе на территории Польши, составил 358 миллионов евро. В связи с этим тысячи неравнодушных граждан вышли на улицы городов Польши. Главным их требованием является выход Польши из состава НАТО. «Мы считали, что НАТО станет защитником, пожертвовали частью нашей государственности», признается Зосия Мазур, жительница Варшавы. они просто обворовывают нас. Для этого у нас есть местные чиновники. Зачем нанимать кого-то со стороны?» «Я сложил газету и уперся головой в ладони». «Нет, мне многое было непонятно, но я осознал главное. Магические боевые действия — это не просто столкновение стенка на стенку, это война гибридная, осторожные ходы сидящих в тени гроссмейстеров, подкрепленные редкими проявлениями силы в виде рядовых магов. Что стало понятно еще?» Нападение на магов в Польше будет скрыто массовыми беспорядками немощных, в том числе, наверное, и в Калише. Это и логично. Долго держать людей под действием сонного заклинания банально небезопасно. Почему-то мне кажется, что главное требование немощных — это и есть результат войны. Выход из НАТО? Еще бы знать, что это значит на магическом языке. «Ясно другое. Уваров используют все ресурсы, в том числе СМИ, для достижения своих целей. Даже интересно стало, правильно ли я пытаюсь разгадать планы охранителя или тычу пальцем в небо». Мои размышления прервала группа практикантов, других не боевых соединений. Они вроде были из новосибирской школы, сплошь артефакторы и ведьмаки, которые решили пойти на мирные профессии. Кто же знал, что завтра будет война?» «Ребята занимались немаловажным делом, подгоняли под ответ условия задачи, то есть подчищали наши следы и делали так, чтобы все выглядело, как описалось в газетах и показывалось по телевидению. Зато стало спокойно за Забайкова с Мишкой. Если их и призвали, то теперь друзья в относительной безопасности. Я подошел к прибитой у палатки дощечке, на которой мелом были выведены корявые буквы коршуна. Гарленковские — 119 баллов». Кузнецовские – 94 балла, Тинеевские – 81 балл, Никифоровские – 61 балл. Меня в который раз покоробило, что Никифорова убили, но название группы не переименовали. Теперь ею командовала Вика на правах самого сильного мага. Она-то и рассказала, что произошло, вернее, попыталась рассказать. Коршун среагировал на ловушку сразу, даже успел защитить идущих слева практикантов, а потом все завертелось с невероятной скоростью. Как итог, мертвый Никифоров, раненый Блюститель и шесть трупов недотеп, которые решили устроить засаду. Коршун с присущей ему циничностью, как только оклемался в лазарете, сразу начал раздачу слонов. Поэтому его группа получила 90 очков за шестерых магов и минус 50 за убитого лидера. Нам от щедрот досталось 35, вампиры ценились выше обычных волшебников. Горленковским упало 30 в первый день за мага с выводком нечисти и еще 15 за артефактора во второй. Тинеев скрежетал зубами, но за все время он с группой набрел лишь на одного старого волшебника, запершегося на чердаке. Практиканты в отряде с некоторой неприязнью говорили, что высокородный его убил прежде, чем дедок что-либо успел сказать. Складывалось ощущение, что старик и вовсе не слышал ни о какой войне. Между палаток мелькнула фигура, и я, не раздумывая, скостовал шар с заморозкой. Война научила простому действию — обезоружить, а потом разбираться. Пусть даже там окажется боец выше по званию, хуже все равно не будет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на холодной земле скорчился никто иной, как Куракин. «Сними заморозку, идиот!» Прошептал он, почти не шевеля губами. Я решил не обращать внимания на оскорбления, тем более картина беспомощного высокородного компенсировала все, но заморозку снял. Не потому, что так сказал Куракин, просто заклинание подпитывалось моей силой. «Ты псих Кузнецов, что ли?» Нервы в последнее время шалят. «Куда собрался на ночь глядя?» «Никуда не собрался. Уже вернулся. Тебя искал». Он поманил меня в сторону, и мы отошли от палаток к лесу. Куракин еще раз оглянулся и все же наложил на нас сферу безмолвия. Это правильно, предосторожность лишней не бывает. «Это все развод чистой воды», — сказал он. «Никакого нападения на содружество не было. Наши сами все подстроили, искали предлог». «Откуда знаешь?» «Из достоверных источников. Если скажу, придется тебя убить», — Куракин помедлил, после чего добавил. «Шутка». Само собой, на его лице не было и тени улыбки. Комедиант он, как известно, тот еще. «У отца Сереги все ими остались свои люди. Они заявляют то же самое. Никакой агрессии ни от Польши, ни от Германской Федерации не было. Сейчас канцлер пытается восстановить дипломатические отношения, но пока безуспешно». «Что и требовалось доказать. Осталось понять, для чего Уваров это делает». «Чтобы захватить новые земли!» — с уверенностью ответил Куракин. «Нет, слишком просто для него. Он бы не стал так подставляться, сделал бы все изящнее. В конце концов, половина Европы сама бы приползла к нему на коленях. Нет, тут что-то другое. Нечто, что заставило действовать его быстро, игнорируя репутационные потери». «Сложно говоришь!» поморщился Куракин. «Я знаю лишь, что этого выродка надо приструнить». «Совершенно с тобой согласен. Осталось понять, как. Развивать тему мы не стали, конкретики никакой не было, а просто болтать о разном резона не имелось никакого». У нашего общения было предельно рациональное зерно, точнее, общая цель с вполне конкретным именем. Как бы ни говорили, что враг моего врага мой друг, мы скорее были компаньонами в одном крайне убыточном деле. На удивление, после ночной прогулки и новостей от Куракина я проспал без задних ног до самого утра будто только и ждал того, чтобы все мои подозрения подтвердились, а когда это случилось, то успокоился. Оставалось лишь понять мотивы Уварова, чтобы полностью обрести душевное равновесие. Но это пришлось отложить в сторону, как и слипшуюся пшеную кашу, которой нас потчевал походный повар из немощных. «Терновцы, собираемся!» — на пороге появился Игорь. «Вместе с «Кристаллом Силы» ночью пришло распоряжение о вашей переброске». «Опять щемить деградантов, которым не хватило ума удрать», смотрел Тинеев на поборника из-под «Если бы», — как-то грустно ответил Игорь, «не переживай, тебе понравится. Сбор на плацу через пятнадцать минут». Собственно, плацом было вытоптанное пространство перед палатками марши боевая подготовка тактические расстановки все это существовало в планах коршуна пока он не попал в больничку игорю было по барабану чем меньше травмируется бойцов на плацу тем больше их будет при обходе логика простая и безотказная хозяин бежать надо негромко произнес мне в ухо Потапыч. ты тут только аркан себе на шею заработаешь без мыла чтобы меня потом как преступника искали «Я тебя умоляю, я такие места знаю, в жизнь никто не найдет. Точнее, не сунется. В общем, неважно важно. Отчима твоего туда перетянем. Тишку не будем, пусть болтается себе». «Спасибо за предложение, Потапыч», — ответил я, закидывая вещи в мешок. «Я все-таки воздержусь». «Дурак!» — обиделся банник. «И через себя меня под монастырь подводишь. себе любивец ведь «Нет, себе любивец это Захаркин из Никифоровской группы!» — услышал наш разговор Рамик. «По полчаса в душе плещется! Макс у нас обычный эгоист!» «Эх вы!» — воскликнул Потапыч и исчез. Пошел зализывать душевные раны в самое подходящее для этого место — в баню. «Зато на плацу нас уже поджидали». Спустя еще минут пять, когда даже боевой маг Тусуббаев соизволил присоединиться к общей группе, Игорь повторил трюк Коршуна, приказал всем взяться за руки. «Куда мы отправляемся-то?» — успел спросить Куракин. «Воевать», — ответил поборник. «По склону огромного холма, где мы очутились, сновало бесчисленное множество магов». Так мне сначала показалось. В глазах зарябило от союзной ауры бойцов, которые спешно выдвигались на позиции. К нам навстречу рванул один из блюстителей-адъютантов, этих я научился различать по несоответствию занимаемому званию магическим классам. Молоденькие, красивые, невероятно исполнительные и, как правило, совершенно бесталанные волшебники. «Господин блюститель, поборник Ширкунов, со взводом!» «Давай без этого, времени нет!» — отмахнулся МВДОшник. «Терновцы? Так точно! Сейчас уточню у протектора, какую дыру вами заткнуть!» Адъютант убежал, а я нахмурился. Очень уж мне не понравилась формулировка. Сказал бы, кого вами усилить или нечто вроде того, так вопросов к нему бы не было. А тут либо он считает нас мальчиками для битья, либо, напротив, рассматривает как полноценных бойцов. Тогда все еще гораздо хуже. «На левый фланг!» К ведьмакам Князькина. Он немного шебутной, ну и с головой проблемы, но воевода наделил его полномочиями протектора. При его послужном списке-то... «Воевода здесь?» — удивился Игорь. «Да, будет лично принимать участие в сражении». «Я присвистнул. Воевода — это серьезно. Высший чин в Министерстве внутренних дел и обороны — венец боевого мага, человек, подчиняющийся лишь предстоятелю». «Ну, в нашей нынешней ситуации Уварову. Как правило, магистр или патриарх, если высокородный решил, что необходимо личное присутствие воеводы, значит, наше дело труба». И подтверждалась та самая версия, где мы считались не такими уж зелеными и неопытными. «За мной!» — скомандовал Игорь и чертыхнулся. «Что-то не так?» — спросил я, стараясь держаться все время поближе. шибутной князькин, ну, конечно!» Поборник сплюнул на землю. «Шизофреник он! Сегодня улыбается, пожалуйста, говорит. Завтра с ножом лезет». «Бухает?» — предположил я. «Если бы! Просто долбоящер!» Впервые выругался при мне Игорь. Видимо, здорово ему не понравилось решение протектора. Зато нашего поборника этот самый Князькин встретил как минимум, будто тот нашелся после долгих скитаний близкого родственника. «Игорек!» Князькин обнял его. Это был худой, невысокий мужчина с чересчур подвижными глазами. Казалось, он не в состоянии сфокусироваться на чем-либо одном, поэтому постоянно пытался прощупывать все, что находилось вокруг. Может, и правда психически нездоровый? Прибыл в твое распоряжение. Что надо делать? Да ничего. Мы ждем отмашки, после чего размажем этих прусаков. Вон они. На другом, далеком от нас холме виднелось подобие бушующего муравейника. «Черные точки сновали взад-вперед. С большим трудом в них удалось определить живых существ. Я даже разглядел запряженных церберов. Ребята подготовились серьезно. Ряд темных точек чернел в воздухе. Это наездники грифонов. К нам они старались не приближаться и совершенно справедливо. Не только у противника была авиация». «Единственное, мне показалось, что мы значительно уступали в численности врагу, и когда я говорю «значительно», то пытаюсь сгладить острые углы». Германская федерация поставила на кон все, и, надо сказать, им это более чем удалось. Если говорить по-простому, крестьянскому, нас было меньше раза в четыре, и это с учетом всяких практикантов, я заметил и другие группы. Либо Уваров действительно был невероятно прозорлив и вновь состряпал хитрый план, как нагнуть всех и выйти чистым из воды, либо просчитался. Как бы мне ни хотелось последнего варианта из-за лютой ненависти, сейчас я был лицом заинтересованным, и отморозить уши на зло Уварову было бы глупо. Тем более как раз подоспел изумленный возглас Рамиля. «Это что вообще такое?» В лучах уходящего солнца исполинская туша чудовища казалась безразмерной. Чешуйчатые крепкие крылья ленивыми взмахами поддерживали тело в воздухе. Мелкие глаза горели адским огнем, а острые когти пытались сжать невидимого врага. И это все я увидел с порядочного расстояния. «Дракон!» — негромко ответил Куракин. «Я думал, что все они вымерли», — удивился Рамик. «Почти все. Осталось несколько особей. И я вас поздравляю, одна из них как раз перед вами». «И что делать?» — не унимался Рамиль. «Для начала попытаться выжить».